Пятое. Вместе с расширением торговли постепенно интерес к математике стал распространяться и на северные города. Поначалу это был практический интерес, и в течение нескольких столетий арифметику и алгебру вне университета преподавали профессиональные мастера которые обычно не знали классиков, но зато обучали бухгалтерии и навигации. В течение долгого времени математика такого рода хранила явные следы своего арабского происхождения – о чем свидетельствуют такие слова, как алгебра и алгоритм. Теоретическая математика не исчезла целиком в средние века, но ею занимались не люди дела, а философы-схоласты. У схоластов изучение Платона и Аристотеля в сочетании с размышлениями о природе божества приводило к толким рассуждениям относительно сущности движения, сущности континуума и бесконечности. Ориген, следуя Аристотелю, отрицал существование актуально-бесконечного, Но Святой Августин в своем «Граде Божьем» принимал всю последовательность целых чисел как актуальную бесконечность. Он говорит об этом так, что по замечанию Георга Кантора нельзя более энергично стремиться к Трансфинитмена и нельзя его лучше определить и обосновать, чем Святой Августин. Сноска 2 Начало второй сноски. Письмо Кантора Кейленбергу, 1886 год смотри кантор берлин 1932 год страницы 400 по 402. вторую кантор цитирует 18 главу 12 книги города божьего отрывок озаглавленный против тех кто говорят будто бесконечные предметы превышают знание божье конец второй сноски Страница 112. Писатели Схоласа из Средневековья, в частности Фома Аквинский, принимали аристотелевское «Нет актуально бесконечного». И каждый континуум рассматривали как потенциально делимый до бесконечности. Таким образом, не было наименьшего отрезка, ибо каждая часть отрезка обладала свойствами отрезка, поэтому точка не была частью линии, поскольку точка неделима. Из неделимых нельзя составить какого-либо континуума. Точка могла образовать линию с помощью движения. Подобные рассуждения оказали влияние на изобретателей исчисления бесконечно малых в XVII веке и на философов, занимавшихся трансфинитным в XIX веке. Кавальери, Такке, Больцаны и кантор знали авторов-схоластов и размышляли о значении их идей. Ученые Средневековья, о которых идет здесь речь, рассматривали понятия разрывного и непрерывного, конечного и бесконечного, преимущественно в связи с философскими и физическими, круглоскобка, анализ процесса движения, конец скобки проблемами. Но физика еще не стала экспериментальной наукой, математика не располагала достаточно удобным языком алгебраических обозначений, так что в логическом анализе понятия непрерывности и бесконечности с схоласты XIV века оперировали в сущности тем же материалом, который был в распоряжении античной науки, и наталкивались на те же трудности. Поэтому в ближайшие столетия интерес к такой проблематике ослабевает. Новое обращение к ней в 17 веке связано с успехами новой физики и механики. Галилей нигде не упоминает своих сколастических предшественников. Кавальери фактически не опирается на них. Вообще преодоление, круглая скобка, в том или ином смысле, включая и отбрасывание «конец круглой скобки» кавычка парадоксов бесконечного «конец кавычки» и других кавычках, «парадоксов» всякий раз происходило в силу возникновения новых проблем и формирования или вторжения новых понятий. Обращение же к прошлому «круглая скобка» у тех, кто его знал «конец круглой скобки», позволяло оценить меру продвижения иной раз использовать авторитет предшественников. Словска первая. Сначала первой сноски. Смотри, например, по -грибыски. В книге Меланже. Париж, 1964 год. Конец первой сноски. Эти духовные лица инорис получали результаты, которые имели непосредственное математическое значение. Томас Барадвардин, который стал архиепископом, Кентерберийский, изучив боэца, занимался исследованием звездчатых многоугольников. Наиболее значительным среди этих средневековых математиков из духовенства был Николай Орезен, епископ города Лизье в Нормандии, применивший дробные степени. Так как 4 в степени 3 равняется 64, равняется 8 в квадрате, он записывал 8 как в квадратных скобках, Единица в степени p, умноженная на одну вторую. Конец квадратной скобки, умноженный на 4. Или как квадратная скобка дробь числители p, умноженная на единицу, знаменатели 1, умноженный на 2. Конец квадратной скобки, умноженный на 4, что обозначало 4 в степени 1,5. Он написал также трактат под названием «О размерах форм» скобков около 1360 года, в котором он графически сопоставляет значение зависимого переменного и независимого переменного. Страница 113. Это нечто вроде перехода от координат на земной или небесной сфере из древних античности к современной координатной геометрии. Этот трактат несколько раз был напечатан между 1482 и 1515 годами, и возможно, что он оказал влияние как на математиков Ренессанса, так и на Декарта.